Только Нильс путешествует в одиночку. Аврора стояла в поезде, поезд стоял на станции, а на перроне стояли папина мама, Лужица и дядя Бранде. Больше никого из знакомых там не было, ведь никто из них не знал, что именно в этот день Аврора с родителями и Сократом уезжали в Нурлан. Папина мама плакала, хотя и делала вид, будто ничего особенного не происходило. «Я, наверное, простыла». Говорила она, утирая нос, все-таки это чересчур далеко. Все равно, что переезжать в Америку. На самолете мы бы перелетели в Нурлан за пару часов, сказал папа. Тогда зачем вам понадобилось выбирать самый дальний путь? Не понимала папина мама. Сначала на поезде через половину страны, а потом на теплоходе вдоль всего длинного, длинного северного побережья, да еще зимой, когда море штормит. Послушай меня, мама. «Мы ведь в первый раз едем на север. Если бы туда полетели, оказались бы на месте в мгновении ока и совсем не почувствовали бы, как далеко уехали». «Да, но вы бы почувствовали это даже сильнее, если бы отправились туда на машине», — осторожно заметила лужица. «Я просто не могу отвязаться от мысли об огромных и темных волнах на море ночью». «Нет, а я только рада, что они на машине не едут», — возразила папина мама. Ведь дороги такие скользкие, им вообще не стоило ехать на север. Как бы мы радовались, если бы Мария устроилась помощником судьи в Безбю. Ну да, сказала мама. Это было бы очень удобно, но понимаете, мы сами решили ехать на север. Жить в Норвегии и знать только нижнюю и южную ее конечность. Это же вздор? Вот именно, подтвердил папа. А вот на тележке едут наши чемоданы, все десять штук. У вас будет замечательное путешествие», — сказал дядя Бранде. Аврора стояла и смотрела на уезжавшие в багажный вагон чемоданы. Потом послышался свисток, и папина мама сказала. «Поезд отправляется, напишите, если вам что-нибудь понадобится». «Спасибо», — поблагодарил папа. «Приезжайте к нам летом». «Об этом и речь идти не может», — отрезала папина мама. «Меня туда силком не затащишь». «Поезд тронулся», — сказала Аврора. Поезд все дальше увозил их от папиной мамы, Лужица и дяди Бранде. И теперь слезы из глаз папиной мамы полились водопадом. Дядя Бранде приобнял ее, а другой рукой замахал им вслед. А Лужица, отдавшая свой носовой платок бабушке, чтобы она им махала, сорвала со своей головы шляпку. «Ну вот мы и уехали», — торжественно провозгласил папа. «И нас ждет увлекательное путешествие». Мы впервые едем не на нашей синей машине, сказала Аврора. И это была правда. Как раз в это время за ее рулем сидел дядя Бранде, а на задних сиденьях папина, мама и лужица. Дядя Бранде отвозил их в Безбю, а потом отправлялся домой в топан что потом, летом, когда дороги будут безопаснее, усадив машину, Анет с близнецами съездить в гости в Нурлан, оставить там машину и оттуда рейсовым теплоходом вернуться домой если маленькая синяя машина и удивилась подобным замыслом. Своего удивления она не выказала. Дядя Бранде вел ее очень умело, а терел Топана она уже очень хорошо знала. Машина привыкла стоять у корпуса С вместе со всеми другими. И никакой грусти она не испытывала. Своих пассажиров она всегда ждала спокойно, даже когда ждать приходилось по нескольку месяцев. Итак, семья Теги уже ехала в поезде, и Авроре с Сократом разрешили сесть у окошек. Первые минуты они с интересом следили за движением вагона. И даже Сократ вел себя очень тихо и с замиранием сердца смотрел в окошко. Сначала весь вид из него заполняли провода, кабели и рельсы, бегущие совсем рядом. Чуть дальше от них проплывали дома. Совсем обычные домики со шторами и цветами в окнах. Интересно, как в них люди живут? Аврора решила, что если бы она жила в одном из них, она бы все время сидела у окна, смотрела на поезда, со свистом пролетавшие мимо. Она махала бы рукой тем, кто сидел в вагонах, ведь, наверное, некоторые из них ехали в одиночестве, и им было приятно бы знать, что кто-то машет им след. Аврора огляделась. Кое-кто ехал в одиночестве в их вагоне тоже. Вон неподалеку сидит мужчина, и рядом с ним лежит папка, а вон там, чуть подальше, сидит еще один, тоже с папкой. А вот напротив него стоит мужчина с чемоданом и папкой, сейчас он укладывает свой чемодан на полку. «Я не хочу больше сидеть», — пожаловался Сократ. «Вот как», — вздохнул папа. Он, наверное, подумал, сейчас только утро, а им ехать на поезде еще целый день. После отъезда прошло всего пять минут, а у Сократа уже кончилось терпение. «Ну хорошо, походи немного», — сказала мама. «А ты, Аврора, за ним присматривай». Аврора тоже поднялась с места. Интересно проверить, каково это. Стоять, когда поезд идет. Вагон немного покачивался, и когда она стояла обеими ногами на полу, ничто не мешало ей, нужно было только двигаться в такт поезда. это немножечко завораживало. Казалось, что поезд движется быстрее, когда она стоит, а не сидит. Время от времени она выглядывала в окошко. Они еще не выехали из большого города, хотя теперь дома стояли от железной дороги намного дальше. Аврора позвал папа. «Взгляни вон туда». Аврора посмотрела туда, куда указывал папа. И тут она увидела на взгорке высокие корпуса терил Топана, тянувшиеся до самого леса. «Ах, вот как! Это же... Это же...» «Да, это наши дома. Вот ты и попрощалась с Тирилл Поезд шел дальше, а вместе с ним и Аврора, и все остальные. А Сократу это, по-видимому, уже надоело — и он сидел прямо на полу. «Давай вставай», — позвала его Аврора. «Держись крепче за кресло, тогда ты сможешь встать». И Сократу удалось встать. Поначалу ему показалось интересно стоять, в то время как поезд шел, но потом ему и это наскучило, и он захотел чего-то другого. «Мы не нарушим правила, если пойдем и устроимся там, где никто еще не сидит», — шепнула Авроре папа. «Все в порядке», — ответил папа. Как раз поэтому удобно ездить зимой в поезде. В нем просторно. Аврора подвела Сократа к четырем незанятым креслам. Здесь они могли свободно посидеть и представить себе, что это они управляют поездом. «Будто мы с тобой едем одни самостоятельно», сказала Аврора. «И будто я твой папа», решил Сократ. «Нет, ведь это я взрослая. Давай сделаем вид, будто каждый из нас едет сам по себе совершенно самостоятельно» садись здесь, а я вон там». «Хорошо». Сократ был ужасно доволен тем, что Аврора играет с ним, как со своим сверстником. Он чувствовал себя совсем взрослым и взглянул на сестру. Как она к нему относится. Но она только кивнула ему головой. Она сидела и притворялась, будто она — это мужчина с папкой, который сидит и смотрит в окошко. Сократу не нравилось, когда Аврора не обращал на него внимания. Он забрался на стол и посидел немного на новом месте. Отсюда вести поезд, как он считал, было приятнее. Поезд будто летел по воздуху. Но потом, когда и это ему надоело, он в лес и встал перед мужчиной, который в самом деле ехал куда-то по делам совершенно один. Мужчина за своей газетой словно проснулся и взглянул на Сократа. Привет, сказал он. Как тебя зовут? Сократ. Еще Нильс и Теги. А как зовут тебя? «Меня зовут только Нильс, но еще по фамилии Берамсон, и я не Сократ». «Ах, какой ты несчастный!» Когда Аврора услышала, что Сократ разговаривает с мужчиной, она тоже быстро слезла с кресла и превратилась в обычную Аврору. «Это твоя сестра?» — спросил мужчина. «Да». Сократ строго взглянул на сестренку и добавил. «Скажи, как тебя зовут?» «Аврора». И она обратилась к тому, кто назвал себя только Нильсом и еще Берамсоном. Вы едете совершенно один? Ну, сейчас да, дома у меня есть маленькая дочка, совсем как ты. Еще два больших мальчика. Ах, вот как, а я думала, вы совсем одинокий? Нет, я одинокий только когда в дороге. А в дороге я постоянно. День-день. Прозвучал маленький колокольчик в руке у проходившего по коридору человека в белом пиджаке. Колокольчик походил на настоящий золотой, хотя, конечно, золотым не был, а, скорее всего, латунным. Он бренчал и в то же время звенел. «Добро пожаловать в вагон-ресторан на завтрак! Свободные места к вашим услугам!» «Мы туда пойдем?» — спросила Аврора. «Нет», — ответила мама, — «но мы там пообедаем, когда будем проезжать горы». Аврора уже была в горах один раз летом, но она никогда не видела их зимой. Как замечательно, что поезд пойдет по горам. Интересно, он будет въезжать на вершины, а потом съезжать с них вниз? Ничего подобного, поезд мчался по горным равнинам, а высокие вершины пролетали мимо них справа и слева. Время от времени они пропадали, их заслоняли изгороди, защищавшие путь от заносов. Так что даже в метель, когда ничего, кроме летящего снега, не видно, Колеса сами находили железные рельсы. Но сегодня стояла прекрасная погода, и снег сверкал на солнце. Семья Теги уютно расположилась у окна в вагоне ресторане и с аппетитом обедала, любую с горными видами. Один только Сократами не восхищался. Он, сопя, был полностью поглощен едой. На десерт им подали чернослив с молоком. Мама, папа и Аврора наливали в тарелку с черносливом молоко из кувшинчиков И когда папа хотел помочь в этом Сократу, тот рассердился. Если другие наливают себе молоко в тарелку сами, почему не сумеет то же самое сделать он? И он сумел бы налить себе молоко, если бы вагон не качнулся как раз в тот момент, когда он наклонил кувшинчик и вместо тарелки Сократ вылил его на себя. Ничего страшного не случилось, но это было страшно обидно. Он ведь знал, что смог бы налить себе молоко аккуратнее. «Это не из-за тебя», — поспешила успокоить его Аврора. «Понимаешь, это качнулся поезд». Сократ поджал губки, потом открыл рот, но не разревелся, как делает обычно в те моменты, когда действительно злился, а просто молча заплакал, так что его слезы покатились на черносливины. Возле них тут же появился человек в белом пиджаке с кувшинчиком молока, и мама хотела налить молоко в тарелку Сократа, но папа сказал, «Сократ справится с этим сам. Нужно только подождать, пока поезд не пойдет по рельсам ровнее». Сократ взглянул на папу, твердо взял свой кувшинчик в руки и осторожно, очень осторожно налил молоко. На этот раз у него получилось. Губы Сократа вернулись на свое обычное место. Слезы тут же перестали катиться, и он благоговейно съел все до одной черносливины, а из косточек выложил в тарелке круг. Все сидели и с облегчением и радостью наблюдали за благополучной развязкой. Но когда они поднялись, чтобы пойти и занять прежние места, Сократ обнаружил, что история с черносливым и молоком еще не закончилась, и убрючки и свитерок промокли насквозь. «Вот ведь беда», — сказала мама. «Вся одежда Сократика лежит в одном из десяти чемоданов». «Она так и останется в багажном вагоне», — сказал папа. «Мы не сможем достать ее оттуда сейчас». Мама с папой пошептались, и папа забрал Сократа с собой в туалет. Когда они вышли, Сократ выглядел импозантно. Вместо штанов папа надел на него свою футболку, а вместо свитера мамину кофту. На ногах красовались папины варежки, они стали чем-то вроде колготок. «А как мы поступим с его промокшей одеждой?» спросила мама. «Не можем же мы сойти с поезда в таком виде». «Под моим креслом тепло», заметил папа. «Наверное, где-то там расположена батарея». Аврора походила по вагону, а потом крикнула. «Вот здесь, здесь тоже очень тепло». В результате мокрые трусики Сократа попали на теплую трубу, проходившую чуть ниже кресла. Его рубашка на трубу под другим креслом, светерок устроили по третьим, брючки под четвертым, а два маленьких чулочка под пятым. Так вагон никогда еще не украшали, и батареи сделали все, что могли, чтобы высушить одежду Сократа. Сам же он в это время спал. На улице стемнело, но Аврора увидела, как на окне появились капли воды. «Вот сейчас и зима, но, похоже, здесь идет дождь», — сказала она. «Мы, наверное, приближаемся к Бергену», — предположил папа. «Да, но зимой дождей не бывает», — возразила ему Аврора. «Это, конечно, верно. Кстати, заметим, наши плащи тоже лежат в одном из десяти чемоданов». «А мы сразу возьмем такси и доедем в них прям до теплохода», — сообразила мама. «Тогда придется брать сразу два такси, чтобы довести все десять чемоданов». «Ладно». В конце концов, мы переезжаем в Нурланд не каждый день. Подотожила мама.